Глава 39 Я очнулся от того, что мне под нос ткнули куском неимоверно пахучего мха. Резкий, неприятный запах ударил по рецепторам, и я открыл глаза. Голова болела. Но в общем и целом я в порядке. Не связан, руки и ноги на месте, пальцы шевелятся, и позвоночник не сломан. Значит, буду жить. Конечно же, в том случае, если человек, который меня вырубил, не решит прикончить своего пленника. Кстати, о том человеке, который взял меня в плен. Он сидел напротив, и это был крепкий скуластый мужик, лет 30, не больше, в потертом камуфляже и в куртке с капюшоном, из-под которого видна мокрая прядь темно-русых волос. В правой руке мой Стечкин, а рядом на армейском рюкзаке, накрытые пленкой, две УКВ-радиостанции — И мое оружие. Автомат, разгрузка с БК и нож. А еще потертый АК-74. Видимо, ствол мужика. «Очнулся?» — спросил он, и наши взгляды встретились. Пришлось опустить голову. Хозяин положения он, и я ответил. «Да. Нормально себя чувствуешь. Не тошнит?» Слегка подташнивает. «Это пройдет». Он еле заметно усмехнулся и предложил. «Поговорим?» Ерепениться и строить из себя партизанского разведчика, который попал в плен к немецко-фашистским захватчикам, я не стал. Глупо. А вот о побеге и возможности наброситься на противника, разумеется, подумал. Надо только удобный момент подловить. Но это потом. Можно и поговорить, согласился я. Он стал задавать вопросы, а я отвечал. Предельно честно, коротко, четко и по существу. Благо, никаких глобальных секретов я не знал, а группа, не обнаружив меня, вскоре уйдет, и Ухтинские, если мужик служит городским, догнать ее не смогут. Вопросы стандартные. Кто я? Как оказался в этих краях? Какова цель группы? Какие порядки в лесной общине? Кто командир? Ну и так далее. Когда он узнал, что хотел, сказал. «Теперь ты». Не понял. Снова за шиворот попала влага, я слегка дернулся и в череп будто иголкой ткнули. Можешь задавать вопросы? Теперь уже я стал спрашивать. Раз уж разрешили, можно получить немного информации. Главное, время потянуть и немного оклематься. Чем ты меня вырубил? Прикладом. Он покосился на свой АК-74. Как тебя зовут? Дмитрий Скобелин, позывной Чердын. «Почему Чердын?» «Городок есть такой, Чердын. Я родом из тех краев. Потом в Ухте оказался, и прозвище прилипло». «Понятно. А здесь что делаешь?» «К братве прибился, когда Чернушка пришла. Сначала в городе был, потом отправили в Тиман аэродром караулить. Но я не прижился. С командиром взвода подцапался и ушел». «Дезертир, значит?» «Нет». Я никому присягу не давал, пока было выгодно, шел в ногу со всеми, а когда интересы разошлись, свернул в сторону, все просто. А почему ушел? Он пожевал губами, видимо, размышлял или что-то вспоминал, а затем все-таки ответил. Не по пути мне с ними. Охрана аэродрома поселок зачистила, когда подозрение на Оспу появилось. Людей в Тимане немного оставалось, и там все по беспределу было. Баб насиловали, людей стреляли и грабили, а потом дома поджигали. Я отказался в этом участвовать, и со мной еще несколько бойцов. Командир сразу нас прижать не решился, но зло затаил. А после, как зачинщика, решил меня разоружить. Да только я раньше ушел, чтоб было под рукой, схватил и через минные поля в лес. А лев, сука, сейчас, наверное, рвет и мечет. Вокруг аэродрома есть минные поля? «Да. А ваши разведчики об этом не знают?» «Нет». «То-то был бы им сюрприз». «Теперь уже не будет никакого сюрприза. Засада провалилась, и они уйдут». «Наверное», — Чердын согласился со мной и добавил. И «Если тебе интересно, могу сразу сказать, это я бойцов в бронетранспортере о вашей засаде предупредил». «Зачем?» и «Я с ними не ссорился». Командир ублюдок и садист, а простые бойцы ни при чем. По крайней мере, не все. В броне механик-водитель Жора Петровский. У него в городе жена молодая и две дочери. Так зачем мне его смерть? Я вас заметил и вызвал парня на связь. Предупредил, и на мне крови нет. Перед богами чист. Перед богами? Не понял я его. Ты не христианин, что ли? Нет. Здесь свои боги есть, а еще духи. Они мне всегда были ближе, чем чужой бог из аравийских песков. Бывает, требую им приношу и совета прошу, а они со мной силой делятся. Впрочем, сейчас это не важно. Или тебя что-то смущает? Мне религия не интересна, Любая. Просто спросил. «Лучше скажи, как со мной поступишь? Грохнешь, наверное?» Он усмехнулся. «Отпущу. Не хочу новой крови». Правда, оружие не отдам, мне оно нужнее, а ты себе новое добудешь. А потом что? Куда пойдешь? На юг, наверное, или на север. Еще не решил. Хорошо бы в вашу лесную общину, но тогда тебя придется убить, чтобы свидетеля убрать. Но ты мое слово слышал, и я от него отступаться не собираюсь. Это хорошо. Однако, может быть, все-таки к нам? Как ты это себе представляешь? И «Я на тебя зла не держу. Сам в такой ситуации постарался бы языка добыть, чтобы понять, с кем столкнулся. Тем более момент удобный. Поэтому предлагаю следующий вариант. «Выйдем на связь с нашими», — я кивнул на рацию, — «поговорим с командирами, и я выберусь из леса. Объясню ситуацию, и если они пообещают тебя принять, подам знак». «Думаешь, я такой простак?» — он поморщился. «Только выйду из леса и моментально окажусь на твоем месте». «Но со мной никто миндальничать не станет. Разве не так?» «Не так. Я вижу, что ты живешь по законам чести, по своим собственным. И мой дядька такой же, а его слово значит, немало». Мой довод понравился чердыну, и он сказал, «Надо подумать». «Подумай и сразу учти, пока ничего непоправимого не произошло, я жив и почти здоров. Мы с тобой общий язык нашли, и дальше так будет. Это уже мое слово». Раз ты со мной, как с человеком, то и я за тебя впишусь. А оружие? Забирай себе. Только Стечкина отдай и подствольник. Пистолет мне дорог, я его давно ношу и пристрелял. А гранатомет не мой, под расписку получал. Только бы поверил, промелькнула мысль. Надо выбраться, а потом посмотрим, что и как. Хотя чердын сразу видно, человек бывалый и такой в разведке пригодится. Я убеждал нового знакомого минут двадцать. Приводил различные доводы, расхваливал общину, и, наконец, он согласился. — Где наша не пропадала? Рискну еще раз, поверю в чужое честное слово, и взамен твоего АКМС отдам свой автомат. Договорились? — Да. Он перекинул мне пистолет, и я его поймал. В этот момент мог выстрелить, но, конечно же, не стал, а сунул Стечкин в кабуру. — Кстати, правильно поступил. Потом проверил пистолет, и оказалось, что он был разряжен. Выходит, Чердын меня провоцировал. Если бы я только дернулся, сразу бы превратился в труп. А так он получил какое-то доказательство, что перед ним не гнило человечишко. После этого Чердын вернул мне рацию, я вышел на связь с наемником, и мы отправились к месту засады, где расстались. Чердын остался в зеленке, а я выбрался, оказался перед командирами и поведал свою историю. Андрей Иванович и наемник совещались недолго. Оба клятвенно пообещали, что не тронут Чердына, и я его вызвал. Не потому, что поверил профессиональным убийцам, которые в любой момент могли переменить свое решение и даже друг другу не доверяли, а по той причине, что Чердын им нужен. Что-что, а соображали они отлично. Ведь если он смог незаметно покинуть аэродром, то сможет также незаметно вернуться обратно. И не один а с разведчиками, которые ударят с тыла и захватят объект до того, как появится усиление из города. Было опасение, что Чердын не выйдет, и он уже далеко шагает по лесу и стремительно увеличивает расстояние между нами. Однако он вышел, и командиры сразу же отвели его в сторону. Как они его убеждали и какие доводы приводили, не знаю. Но конечный ток переговоров всех устроил. Чердын согласился провести нас на аэродром, а взамен наемник-дядька пообещали не трогать тех бойцов, на кого он укажет, при условии, что они не станут оказывать сопротивление. Заодно Чердын подтвердил, что вертолеты исправные, по крайней мере, один точно, и летчики попросту тянут время. Их четверо, и они не местные. Двое из Екатеринбурга, а еще двое из Кирова. Поэтому оставаться в Ухте и подчиняться самопровозглашенному комитету спасения они не желали, но избежать не могли. Он об этом знал, однако летчиков не выдавал. Сначала надеялся, что сбежит вместе с ними, а потом его прижали, и он ушел в одиночку. Судьба в очередной раз все перекрутила и переиграла. Расклад изменился, и мы выдвинулись в сторону Тимана. Но до поселка не доехали, свернули в сторону, высадились и разделились. Штурмовая группа из восьми человек, ведомая чердыном, обходит аэродром с тыла, а бронетранспортеры и грузовик подъедут позже.